Глава десятая. Дома трэш. Около двенадцати лев вошел в дом. Все тихо и темно. Но Юля не спала, он был уверен. Поднялся в спальню. Она читала в кровати. «Ты с Виктором опять допоздна занимался бизнесом?» Она в это, естественно, не верила. «Да, с Виктором». «Разве он обманывал?» «Бедная Марина! Мне вот себя не жалко так, как ее!» Вздохнула она. «Все правильно. Меня не в чем упрекнуть. На хрена ты тащишь с собой этого нашего соседа? Я так и не понял». Лев сделал еще одну попытку. «Все равно ведь узнаю». «Ревность?» Юля отложила книгу. Не подумал даже. Нашла, к кому ревновать. Мой вопрос означает точно то, какие в нем слова. Есть мысль познакомить его со Скалкиным. Олег же будет нас поддерживать. Я слышала, что Скалкин интересуется нейропротезами, ищет себе людей, что-то в этом роде. Нормально сыграю, не волнуйся. Материалы твои просмотрела. Я в душ. Лев уже стоял голый. Не то чтобы он был полностью удовлетворен ответом, но стало как-то понятнее. «Спи. Тебе во сколько завтра вставать?» «В пять, машина. Олег заедет». «А, ну да». Лев отправился в ванную. Его охватило какое-то волнение. Он не ревновал. Он Юлю вообще не ревновал. Он не любил предательства по-крупному они просто какие-то там мелочи, типа, где ты была, кто тебе звонил. Юля нередко ездила одна по делам в командировке. В этот раз как-то странно ныло внутри. Но что с этим делать, он не знал. Постарался отмахнуться, вытерся полотенцем и залез под легкое одеяло. Юля делала вид, что спала, а может и правда уснула. Утром она встала незаметно, тронула его за плечо, уже одетая на выход. «Лёвушка, я полетела, Олег уже приехал». «Удачи!» Поцеловал её в щёку и повернулся на другой бок, сморщившись от резкого парфюма. «Олег, Олег, как-то много его». За завтраком смотрел телек и разговаривал с Данилой. Проверял его когнитивные навыки. Еще дебил. У него был недостаточный охват информации, с которой он мог работать. Услышал, как пришла Василиса. «Данила Львович, отдыхай!» Пришла Вася. Робот замер у стенки. «Василиса, пройдемте в спальню. Я вам покажу одежду, которую вы мне приготовите к трем часам». Он имел в виду смокинг, конечно, и новую рубашку. Лев Михайлович, хочу вас спросить. — Да. — Вот муж говорит, что есть надувные бабы, которые тоже разговаривают. — Может, есть. Я не слышал. — Да врет, конечно, — хмыкнула Василиса. Лева облачился в треники и отправился гулять по окрестностям. Дома оставаться не хотелось. Сел в машину и отъехал к реке. Устроился в прибрежном кафе на веранде. Решил хорошенько продумать то, что предложит Краснову. Открыл планшет, блистал таблицы, запомнил несколько цифр, кое-что освежил в памяти. Рядом за столиком сидела симпатичная девчонка, тоже за компом. Кудрявые светлые волосы собраны в хвост. Красивый профиль. Лёва немного отвлёкся. Она заметила, что он на нее смотрел. Но Лёва от таких малолеток вообще не заводился. Просто ему нравился изгиб шеи и профиль чисто эстетически Он вообще не помнил, когда он заводился. Звонок. Виктор. «Дома трэш! начал тот. Голос был охрипший и не особо веселый. «Когда ты вчера прибрался?» Да, эта дура Анжела начала приставать, я не устоял. У нее духи еще такие, хрен отмоешься. А Римма? Леву интересовала Римма не больше, чем старый пакетик чая, но он поддерживал разговор. Вторая, что ли? Нашла себе какого-то азиата. Я с двумя не люблю. Она свалила сразу, как ты уехал. Я знаешь, что звоню-то? Не уверен, смогу прийти сегодня в голос или нет. Маринка истерит. «Должен, Витя, должен», – подбодрил его Лёва. «Короче, я постараюсь. На входе тебе надо сказать фамилию и паспорт показать, забыл тебя предупредить. Так, на всякий говорю, мало ли». «Я в тебя верю, Витя». «Юля уехала?» «Да, летит». «Скалкина не будет, он как раз в Киргизии». Но Никитин его, кажется, не знает. «Ты что, видел список гостей?» – удивился Лёва. «Нет, целиком не видел, спросил про некоторых. Давай созвонимся, короче, через пару часов». Уверенность в голосе не появилась. «Что с подарком? День рождения же как-никак!» – забеспокоился Лёва. «Да не парься, знак внимания и всё». Ручку какую-нибудь купи по дороге, я в доле. Пропустить такое мероприятие Кольцов никак не хотел, с Виктором или без. Ради таких встреч и такой тусы люди летают на разные курорты, дожидаются конференций, а тут вдруг такой шанс. Пока Лёва разговаривал с Виктором, девчонка ушла, испарилась. Наверное, за ней кто-нибудь пришел. Ну и фиг с ней. Он не собирался с ней знакомиться. Вспомнил, что у него дорогих ручек, даже толком не распакованных, штук пять точно в кабинете. Отлично. Вопрос решен. Пару часов побродил по природе, сел в машину и двинул во свояси. Сообщение. Юля. Мы долетели, все отлично, едем в отель, не скучай. Василиса все приготовила так, как он просил. Придраться было не к чему. Ручку выбрал серебряную, той самой фирмы, которую все знали. Даже сохранился пакетик, не только коробочка. «Какой же вы крутой!» ахнула Василиса, увидев Леву при полном параде. «Я таких мужиков только в кино видела! Бабочка эта!» «Ну, просто глаз не оторвать! Подойти даже страшно, Лев Михайлович!» Кольцов посмотрел на тонкие золотые часы на запястье. «Пора выезжать!»